Ганс подошел к Метте и в первую минуту не мог произнести ни слова. У него сжалось сердце, когда он увидел ее бледное, встревоженное лицо. "Мне нужно поговорить с мамой наедине", сказал он наконец, обращаясь к сестре. Гретель, не понимавшая, что все это значит, с негодованием взглянула на брата и пошла к двери. Останься, Греттель, грустно сказал Ганс. Сядь здесь. Он отошел с матерью к окну, а доктор и ассистент приблизились к постели Рафа и стали в полголоса совещаться между собой. Это не могло потревожить больного. Он ничего не видел и не слышал. Только слабые стоны доказывали, что он еще жив. Ганс шёпотом стараясь, чтобы ни одно слово не долетело до Греттель, передал матери свой разговор с доктором. Метта, сдерживая дыхание, слушала его, полуоткрыв сухие, запекшиеся губы. Раз у нее вырвалось рыдание, заставившие Греттель вздрогнуть, но она тотчас же сдержалась и пересилила свое волнение. Когда Ганс закончил, Метта обернулась И с отчаянием, взглянув на своего бледного, распростёртого на постели мужа, бросилась к нему и упала на колени около постели. Бедная маленькая Гретель, Она ничего не понимала и вопросительно посмотрела на Ганса. Он стоял, опустив голову и как будто молился. Девочка перевела глаза на доктора. Он осторожно ощупывал голову отца. Посмотрела на ассистента. Он закашлялся и отвернулся. Наконец, Греттель снова взглянула на мать и не выдержала. Она подбежала к ней, обняла ее, тоже опустившись на колени, и со слезами начала молиться умоляя бога, жалится над ними. Когда медта встала, доктор Бёкман тревожно взглянул на нее и резко спросил: "Ну что же, матушка, согласны вы? Ему будет больно? Очень больно? Не знаю. Вероятно, нет. Согласны вы? Вы говорили, что это может спасти его, ведь так А может быть, может быть, мед это не договорила. А может быть, он не вынесет, докончил доктор. Но мы надеемся, что все закончится благополучно. Он взглянул на часы, а ассистент с нетерпеливым жестом подошел к окну. Решайте же, матушка, да или нет. Ганс вообще очень сдержанный. Нежно обнял мать и припал головой к ее плечу. "Доктор ждет ответа", прошептал он. Уже много лет мать была полновластной хозяйкой в доме и по своему усмотрению распоряжалась всем. Она привыкла полагаться только на себя и до сих пор смотрела на Ганса как на мальчика. Но в эту минуту, когда она чувствовала себя такой слабой и беспомощной, ей показалось, что сын ее вдруг вырос, что он может быть ее опорой. В его нежном объятии сказывалась сила. Она с мольбой взглянула на него: «О, Ганс, как же мне решить? Как укажет тебе Господь, мама?" Метта подняла глаза и с минуту стояла неподвижно, благоговейно сложив руки. Она молилась горячо всем сердцем, и молитва ободрила ее. "Я согласна, Менгер", сказала она, обернувшись к доктору. "Н", проворчал Бэкман, как бы говоря: "Догонько же вы раздумывали, моя милая". И сказал что-то в полголоса своему ассистенту. Тот почтительно, но несколько растерянно выслушал его. Он заметил, что глаза сурового хирурга были влажны. Греттель молча, дрожа от страха, смотрела на все происходящее. Когда же доктор открыл кожаный футляр и стал вынимать оттуда острые блестящие инструменты, девочка бросилась к матери. "О, мама, мама!" с ужасом воскликнула она. "Что им сделал бедный папа? Неужели они хотят убить его?" "Не знаю, моя девочка," растерянно ответила Мэтта, с отчаянием взглянув на нее. — "Не знаю." Нет, это не годится, матушка, строго сказал доктор Бекман и в то же время бросил быстрый проницательный взгляд на Ганса. Я попрошу вас уйти отсюда вместе с вашей дочкой. Мальчик может остаться. Мета выпрямилась, и глаза ее блеснули. Она сразу как бы преобразилась и казалась теперь совсем другой женщиной не знающий ни страха, ни слез. Я останусь около мужа Менгер, тихо, но решительно проговорила она. Доктор Бёкман привык, чтобы его приказания исполнялись беспрекословно. Он строго посмотрел на Мэтту, но встретив ее взгляд, смягчился. Вы можете остаться, сказал он, тронутый ее решимостью. Агреттель уже исчезла. В дальнем углу комнаты была дверь в маленький темный чуланчик, где стояла ее сколоченная из досок, похожая на ящик-постель. Никто не увидит ее там, если она затворит дверь. Доктор снял сюртук, налил воды в большой глиняный таз и, поставив его около постели, взглянул на Ганса. Могу я положиться на тебя, мой мальчик? Можете Менгер. Хорошо, я верю тебе. Стань тут, у изголовья, а мать сядет около тебя. Вот так. Он поставил стул и усадил на него Метту. Помните, моя голубушка, сказал он, что я не потерплю ни слез, ни обмароков. Метта ответила только взглядом но таким, что доктор тотчас же успокоился. Ну, Воленговен Гретель из глаз которой лились слезы, смотрела в щёлочку, немного приотворив дверь. О, этот футляр со страшными инструментами. Ассистент подал доктору один из них. Тут Гретель не выдержала, Она выскочила из чулана, схватила свою кофту и убежала из дому.